Глава 30. Ярослава. Включённый дальний свет фар в купе с противотуманными достаточно хорошо разбавляли кромешный мрак, опутавшим загородное шоссе. Мерседес нёсся на высокой скорости, оставляя за собой движущийся позади немецкий спорткар. Всё дальше и дальше. А я, как под гипнозом, смотрела на серовато-жёлтые отблески, скользящие по асфальту, в жалкой попытке уловить во всём этом хоть каплю чего-то светлого. В душе царила тьма, и не только из-за слов супруга. В чём-то он был прав. Тем больнее было осознавать и перекручивать каждое брошенное им слово. Если бы он просто вогнал мне в сердце нож, я бы мучилась гораздо меньше. Так и будешь молчать? тихо проговорил Кайл. Брат делал вид, будто сосредоточен на дороге, но я всё равно заметила каждый момент, когда он бросал в мою сторону мимолётные тревожные взгляды. Что, тоже рассчитываешь на задушевный разговор? усмехнулась Зларадна, чувствуя, как собственная кровь вновь закипает. Так я в этом не сильна. Не утруждайся и пытаться. Нас, богатеньких дурных сочек, не понять. Сколько ни старайся. Альфа клана белых волков сжал руки на руле крепче. Комментировать не стал, но волна раздражения, исходящая от него, оказалась слишком яркой, чтобы я могла её проигнорировать. Да не парься ты, отмахнулась она пока с лениво. Когда Мак вернёт Яну в вторую сущность, будет ещё хуже. Так что это только цветочки ещё. Ты лучше вытряси из того докторишки информацию о том, как можно заглушить связь между волками в паре. Раз уж они научились создавать инстинктивную связь между зверем и обычным человеком, уверенно в их чудном арсенале и не такое найдётся. Брат снова молчал, напряжённо всматриваясь вдаль. Вот только ему и говорить не обязательно, чтобы я поняла его отношение к сказанному. И это не просьба, Кайл, дополнила сухим, безаговорочным тоном. Обрати недовольно поджал губы. Да, я должен тебе, но это не значит, что буду помогать разрушать всё вокруг себя ещё больше, чем уже есть иар, проговорил он сухо. Насколько я успел узнать верховного, он очень даже неплохой мужик. Зачем ты так с ним? И это, туда же, останови машину. Выдохнула, устала. Кайлу ставился на меня недоумённым взглядом. "Я сказала, останови машину", повторила с нажимом. Брат, пусть и не сразу, но подчинился. Спустя полминуты Mercedes притормозил у обочины. "Дай мне телефон и сходи, прогуляйся куда-нибудь", выдала новый приказ. Зелёные глаза подозрительно прищурились. "Что? Мне доверяешь?" ухмыльнулась злорадно. Оберетень подарил мне напряжённый взгляд. Вопрос доверия между нами отпал с того момента, как только эмпатическая связь окончательно укрепилась. Ведь мы оба чувствуем друг друга как себя. "При желании. Не говори глупостей", устало отмахнулся Кайл. Не прошло и пары секунд, как он исполнил и эту мою прихоть, оставив машину с работающим мотором. Не доверяешь? Пробормотала себе под нос, врубая до того работающую на минимумы магнитолу на полную катушку. И правильно делаешь. Я уже и сама себе не верю. Не составило труда пересесть на водительское сиденье, пока сам владелец авто неспешным прогулочным шагом двигался вдоль обочины. Мерседес тронулся с места почти сразу. В то же время я набрала сообщение: "Вернусь утром. Хочу немного проветрить мозги". Кайла заберите, пожалуйста, и отправила его Айому. Не для того, чтобы отчитаться о собственных действиях, просто не хотелось, чтобы они ехали следом, решив, что я в очередной истерике. А так хоть какая-то надежда на то, что меня оставят в покое. Расчёт оправдал себя. Через час я беспрепятственно заявилась в первый попавшийся ночной клуб. Вообще БМВ так и не показался на горизонте после того, как я уехала, нагло бросив брата на дороге. Что ж, хоть в чём-то Джеррими Блэк хорош. Расположенное в подвальных помещениях закрытое заведение оказалось не таким уж и недосягаемым, когда охранник на входе получил с моей руки свою полугодовую зарплату. Низкие своды потолков и мощные колонны с отделкой декоративной краски под бетон. очень даже соответствовали моему настроению. В помещении было много, пусть они и были тесноватыми, но мне, даже если и в поле выйти, всё равно свободы будет мало, так что и этой площади для развлечения хватит. Вдоль одной из длинных стен, вытянутого вглубь зала, располагалась барная стойка, облицованная резными деревянными панелями с состаренной фактурой. Узкий проход был акцентирован дорожкой из метхладской плитки, по которой я гордо продефилировала, попутно считывая количество персон по близости и их количество. Странная привычка, которая у меня появилась в недавних порах. Доброй ночи, вежливо поздоровался со мной светловолосый бармен, как только я заняла один из стульев по центру около стойки. Блондин протянул барную карту, но сосредоточиться сейчас даже на элементарном наборе букв для меня было мало вероятно. Решила и тут пустить всё на самотёк. М-м, сделайте что-нибудь покрепче, да побольше. Отмахнулась от него, вновь обратив своё внимание на окружающих. В основном преобладал мужской контингент, англичан за 30. Женщин, помимо меня, было всего 3. Да и те миленько ворковали со своими спутниками. В основном публика спокойненько и не суетно потягивала выпивку, перекидываясь вежливыми репликами особо ни о чем. Да, скучновато здесь. Хотелось чего-то более драйвового и радикального. Напиться до чертиков в одиночестве – немного не то, что помогло бы забыться. Разве только если не найду себе компанию на эту ночь. Взгляд сам собой остановился на высоком, широкоплечем мужчине, только появившемся при входе. Обычный человек, не оборотень, но хищный, пусть немного тонкие черты лица приковали моё внимание в мгновение ока. Он словно выделялся на фоне всех остальных, будто насквозь пропитанный энергетикой опасности, то, что надо. Смерила незнакомца долгим, оценивающим взглядом, столкнувшись с точно таким же пристальным взглядом его серых глаз, обращённых на меня, и тут же отвернулась. Ваш коктейль, напомнила себе бармен, ставя передо мной высокий стакан, наполненный жидкостью салатового оттенка. Судя по запаху, в составе значились водка, ликёр, яблочный и лимонный сок, а также немного лимонада. Понятия не имею, как это называлось. Да и плевать. Добрый вечер, раздался по правую сторону. Не помешаю? Даже оборачиваться не стала, и без того поняла, кто именно подошёл. крепкий запах миндаля, обволакивающий брюнета, запомнился мне в достаточной степени, чтобы распознать его в будущем даже среди огромной толпы. Наоборот, выдавила подобие вежливой улыбки, развернувшись в полуоборота. Компания мне сейчас не повредит. Итан представился брюнет, приятно познакомиться, даже руку протянула. Ярослава. Мужчина широко улыбнулся и уселся на соседний стул, заказав себе порцию коньяка со льдом. Я же терпеливо ждала, когда он решится вновь заговорить. Сама-то завязать новый диалог была точно не способна. Хватит для меня сегодня многословности. В итоге разговор и правда завязался. И к тому времени, когда количество обоюдно выпитых нами порций перевалило за десяток, Туда же стало интереснее. А может, это просто я до такой степени сильно напилась впервые в жизни. Хмм, mm, честно говоря, шёл сюда встретиться кое с кем, но очень рад, что тут человек не пришёл, и вместо него я имею удовольствие общаться с вами. Где-то по истечению 2 1/2 часов бесед ни о чём. Сменил тему Итан. Вы намного интереснее. Да, подкат от тупее я в жизни встречала только раз, перед тем как познакомиться с Яном в клубе Rail. Но сейчас мне было настолько глубоко наплевать на то, кто и что говорит обо мне, что даже улыбнулась ему искренне и тепло. Никакого флирта или чего-то подобного. Мне просто нравилось, что кто-то сидит рядом и при этом не копается в моей психике, анализируя содейные или будущие поступки. Ведь уже почти и забыла, каково это – просто общаться с человеком и не думать о том, как скоро мир рухнет на мою голову, если снова сделаю что-то не так. Думала ли я о том, что таким образом позволяю мужчине рассчитывать на что-то большее, чем просто посиделки у бара? Да по хрен. Пусть ненависть и жгучая обида по отношению к Альфи клана Чёрных Волков ещё не остыли в моей душе, но я, наверное, скорее умру, чем допущу хоть одну мысль о том, что в моей жизни может быть кто-то ещё кроме него. Даже на долбаную секунду. Ян, Ен, Джерми, на самом деле, мне абсолютно всё равно, кем он себя считает или то, кем его считают другие. Пусть хоть ещё миллион раз изменится или уничтожит моё сердце в пыль, но только одно останется неизменным. Он мне нужен. Любой. Нужен больше жизни, ведь без него меня просто нет, как и не было прежде. Ведь существовать не значит жить. И как бы ни хотелось отрицать это, по-другому не будет никогда. Ещё. Помаячила пустым стаканом перед Итаном, отгоняя мрачные мысли прочь. Ну почему бы и нет? Ответно улыбнулся он. Хмм, но, думаю, стоит сменить содержание. Это уже явно устарело. Согласны кивнула. Меня вообще сейчас устраивало абсолютно всё. Лишь бы ночь не заканчивалась как можно дольше, и наряду с ней спиртное туманище мой рассудок настолько хорошо, что за последнюю минуту супруга я вспоминала всего пару раз, а, не как обычно. Мужчина подозвал бармена, что-то прошептав ему на ухо. Вероятное количество алкоголя в моей крови давно перевалило за дозволительную грань, потому что не удалось расслышать ни слова, сказанного им. Наверное, это должно было меня насторожить, однако не насторожило, а зря. Танец поинтересовался Итан снова, как только бармен выставил перед нами две порции, включающие в себя водку и кофейный ликёр. Говорят, напиток, созданный специально для русских. Даже в названии коктейля упоминается об этом. Только вспомнить точную формулировку сейчас я бы не смогла в любом случае. Что ж. Для русских так для русских не стало даже в мыслях спорить с этим выражением, опрокидывая залпом и эту порцию дурмана. Идею с танцем я тоже поддержала, своеобразно. Танцевать я толком не умею, но если вы пообещаете меня научить, с удовольствием попытаюсь не отдавить вам ноги, сказала, как есть. Мужчина задорно рассмеялся, протягивая руку. Уже вскорьи мы оба стояли по центру танцпола, смежного с барным залом, где играла неспешная мелодия как раз в тему. И всё бы ничего, но никак не отпускало странное ощущение, будто ничем хорошим подобное времяпрепровождение не закончится. Подкатившая к горлу тошнота стала тому первым доказательством. Мне нужно на воздух. Пробормотала в оправдании, быстренько ретировавшись в сторону выхода. Даже не стала дожидаться его реакции. Не было ни времени, ни желания. Едва я успела добраться до машины, припаркованной в ближайшем переулке, как содержание желудка вышло наружу. Но и пребывать долго, в коленно преклоненной позе тоже не вышло. Ощущение опасности, коснувшееся моего разума при появлении Итана, повторилось. Но при этом усилилась чуть ли не тысячекратно. Больше это не напоминало затейливую игру, только угрозу. А я ты уж было подумал, что ты можешь батальон перепить. В явной насмешке лениво протянул тот, кого я только покинула. Это ж надо, столько талантов в одной маленькой Альфе, даже не по себе как-то рядом с тобой. подняла голову, медленно выпрямляясь. Итан опирался плечом о дверной косяк служебного входа, скрестив руки на груди. Расслабленная поза мужчины выглядела обманчиво, но успокаивало то, что кроме нас в радиусе 50 шагов никого не было. Если, конечно, в моём состоянии возможно расценить ситуацию правильно. Наверное, мне стоит представиться заново. продолжил мужчина. Итан Уилсон, старший сын того учёного, которого ты приговорила к пожизненному заточению в подвалах замка клана Чёрных волков. Вот мы и познакомились. А 1573. При упоминании номерного признака внутри содрогнулась. То, что преследовало на протяжении долгого времени, вновь просилось наружу. Страх, отчаяние, ощущение безысходности и волчица. Она до сих пор молчала, будто совсем пропала. Ты ведь понимаешь, что не уйдёшь отсюда теперь. поинтересовалась в ответ, вопреки тому, что чувствовала на самом деле. И уж не с Кайлом ли ты собирался встретиться, или то тоже враньё? Сознание в миг подкинуло немыслимое количество вариантов, при которых брат предавал меня. Иначе зачем уилсоны искать Кайла? Последнее тоже неспособствовало сохранению выдержки. Но порыв ненависти и недоверия пришлось подавить. Если уж на то пошло, Кайл не давал мне повода усомниться в нём никогда. Просто воспринимать его действия надо правильно, а не так, как могло бы показаться на первый взгляд. Спокойнее. А 1573. Охмыльнулся Итан. Не стоит усугублять ситуацию раньше времени. То, что ты пила последним, «Было с небольшой добавкой, и я тебя отравил. Так что в твоих же интересах быть со мною вежливой. Я, в свою очередь, могу пообещать тебе противоядие после того, как обстоятельно поговорим». «Твою ж мать!» «Изменений в собственном организме я не чувствовала. Точнее, не чувствовала толком вообще ни хрена, причем давно». Поговорим. Дилан был удивлён, но поинтересовалась в свою очередь. Например, о чём? Если бы собирался вернуть меня в качестве подопытной зверушки, не стал бы утруждать себя разговорами и ядом, который действует медленно. Обычно у них другие методы. Так что ему явно что-то надо от меня. Нет, от Кайла. Мм, например, о том, что я готов обсудить условия обмена. Вы вернёте мне отца. Добавьте к его возвращению бонус. В лице Элейн Адисон. А я, ну не знаю. Сделал вид, что задумался, нарочно оттягивая момент продолжения. Хмм, скажем, поделюсь рецептом сыворотки. которая вернёт память твоему ненаглядному супругу. От него теперь нам всё равно толку нет. А вам всем вон какая радость будет. К тому же это может быть началом установления мировой между нашей организацией и всеми кланами оборотней. Луна, он серьёзно? Не уверена, что могу дать ответ прямо сейчас. Сказала, как есть. В конце концов, Выпустить ли того двинутого учёного или нет, не мне решать уж точно, по крайней мере, на данном этапе. Что касается Элейн, тоже не мне решать. Да и мир вряд ли между нами и ними возможен, вообще хоть когда-то, только не после того, через что они заставили пройти подобных мне и заставят в будущем ещё. Ну, хорошо. милости во согласился мужчина, нисколько не раздумывая. У тебя есть трое суток, прежде чем процесс отравления перейдёт в стабильную фазу, по достижению которой любое противоядие окажется бесполезным, даже наше. Так что увидимся позже. Захочешь меня найти, достаточно появиться в городе на той же тачке, на которой сюда приехала, одной и Ты ведь умеешь хранить секреты, потому что это точно должно остаться между нами. В противном случае не будет никакой сделки, и ты точно умрёшь. Собиралась ответить, но организм скрутило в повторном приступе тошноты. А к тому времени, как вновь смогла разогнуться, Итана не было и в помине. И даже запаха не осталось. Словно мужчины вообще здесь не было никогда. Обдумать случившееся тоже не удалось. Послышался визг колёс, а следом до боли знакомая машина перекрыла собой въезд в переулок. Но сидящий за рулём Альфа остался пребывать на своём месте, а вот выскочивший из салона Кайл двигался в моём направлении быстрым размашистым шагом, взирая на меня настолько злобно, что я аж опешила. Никогда прежде не видела в нём столько не подконтрольного гнева. Ты чем думала вообще? прорычал брат, хватая за плеч. Да на хрена ты вообще сюда попёрлась? Это я так напилась до горячки с галлюциногенным эффектом, или я начал действовать? А может, стоящий передо мной мужчина и правда сейчас орал почти как альфа клана чёрных волков когда-то. С чего бы это? Дыш То я снова сделала, пробормотала, опустив взгляд. Между усобицами между мной и Итоном не могла быть известной ему точно. А значит, было что-то ещё. Но что? Никак не могла сообразить. Да и не пришлось. Кайл высказался ещё до того, как мои мысли по этому поводу завершили формироваться в единое целое. Даже не думай отрицать, злым шёпотом потребовал брат. Я всё видел. И никогда ещё мне не хотелось так сильно тебя прибить. Да ты что? Послала ему мысленный ответ: "Ставай в очередь". Брат подарил укоризненный взгляд, вынуждая призвать его провоту. "Прости". Пришлось извиниться мне. Сегодня я всё время говорю не то. Уткнулась лбом в его плечо, обнимая за шею. Брат шумно вздохнул, тем самым принимая мои скудные извинения. Но момент умиротворения оказался недолгим. А вот теперь было бы неплохо и с нами поделиться происходящим. Как гром среди ясного неба раздался голос Иома. Бэта стоял сбоку, сложив руки на груди и взирая на нас обоих недобрым взглядом. И, судя по его мрачному виду, отвертеться не получится в любом случае. Слишком много проницательной непреклонности читалось в нём. Он уже всё знает. Вот пусть и рассказывает, пробормотал обречённо, махнув рукой на Кайла. А я пойду, ещё погуляю, пока есть время. И, развернувшись в сторону входа в ночной клуб, направилась обратно.